Глава десятая. Утро не принесло никаких новых идей, кроме одной. Надо поехать в больницу к Бабкиной и поговорить с ней еще разок. Может, а с ь к а перепутала? Вдруг Еже просто рассказывал ей про женщину с именем Милена, а деньги заплатил совсем другой бабе. Но в клинике меня ждало горькое разочарование. К Бабкиной нельзя, пояснила медсестра. Почему? Доктор не велел. Константин Петрович приказал никого не пускать, а то вчера пришла подружка ее проведать и чуть до повторного инфаркта не довела. Но мне надо. Нельзя, сказала же. Где можно найти ее л е ч а щ е г о врача? Константин Петрович на пятиминутке. Когда освободится? Девушка глянула на большие часы, висящие на стене. Через час. Можете подождать на стуле возле ординаторской. Я села на жесткое сиденье. Эх, зря не взяла с собой книгу или газету. Но почему врачи называют пятиминуткой совещание, которое длится намного дольше? Ожидание тянулось томительно. От скуки я пересчитала все трещинки на потолке и стенах и изучила больных, медленно ш а р к а ю щ и х по коридору. Очевидно, палаты тут были безудобств, потому что возле женского туалета скопилась очередь. Потом ко мне подошла медсестра. Женщина, уступите место бабушке. Да, конечно, пожалуйста. Девушка усадила на освободившийся стул крохотную старушку. Вот тут, подождите, скоро машина придет и отправитесь в Репнево. Знакомое название заставило насторожиться. Где я слышала это слово р е п н ё в о Бабушка тихо сидела, привалившись к спинке. Потом она начала с м а р к а т ь с я и р ы т ь с я в необъятной к о ш е л к е Я безуспешно пыталась припомнить, но кто совсем недавно говорил про р е п н ё в а Тут по коридору плотной толпой пошли люди в белых халатах. Я отыскала Константина Петровича и услышала категорическое нет. Но мне очень надо. Не могу разрешить. Бабкиной нельзя волноваться. Дело очень важное. Доктор скорчил гримасу. Важнее, чем жизнь, и потом, даже если я впущу вас в палату интенсивной терапии, толку не будет. Бабкина погружена в лечебный сон, разговаривать она не сможет. А когда прийти, чтобы с ней побеседовать? Недели через две. Так долго. Расстроилась я. Ничего не могу поделать, сухо ответил врач. Между прочим, ей уже один раз стало хуже после вашего визита. Константин Петрович, дернула врача за рукав медсестра. Из Репнево приехали, оформите документы. Почему ко мне? Изумился доктор. Медсестра глянула в мою сторону и осторожно сказала: "Так Андрей Миронович уволился. Главный сказал, что теперь вы бумаги подписываете". Вот уж глупость! в с к и п е л Константин Петрович. Мне только еще этой докуки не хватало. Быстрым шагом он пошел в обратную сторону, но я не побежала за ним. И не стала просить разрешения на вход в реанимацию. Наконец я вспомнила Репнева. Сестра хозяйка Лина, ставшая невольной свидетельницей ссоры между о т р е п ь е в ы м и Маргаритой, бросила фразу, а он ей отвечает, что касается денег, то они все уходят в Репнева. Я уцепила медсестру за халат. Простите, что такое Репнева? Социальный интернат. Извините, я не понимаю. Ну, дом престарелых. Вон бабушку туда сейчас отправляем. Я посмотрела на ч е д у ш н у ю старушку, равнодушно сидящую на стуле. Прошел еще час, пока злой Константин Петрович оформил необходимые бумаги. Потом он в ы с у н у л с я из ординаторской и заорал: "Эй, Валентина, отведи ее вниз!" "Не могу я на перевязке?" донеслось в ответ. "Надя, Надя!" завопил доктор. "Пойди сюда!" "Она заболела!" крикнули из коридора. Лена, зайди. Ленка ушла за лекарствами. Да что у нас происходит, чёрт возьми! вскипел Константин Петрович. Средний персонал шляется не з н а м о где, а врач должен бабку тащить. Давайте я отведу старушку. Быстро предложила я. Константин Петрович сунул мне пухлый конверт. Ступайте на выход, машина у подъезда. Я подхватила безучастно взиравшую на происходящее бабку и осторожно потянула почти невесомое тельце к лифту. Внизу стояли четыре легковых автомобиля, но ни один из шофёров не собирался ехать в Репнево. В полной растерянности я глядела двор и заметила разбитый рафик тёмно-защитного цвета с замазанными краской окнами. Внутри на водительском месте сидел дядька, похожий на груду макулатуры. Вы из Репнево? – спросила я. – Ага. За бабушкой? Нам однафикственно за кем? – пробубнил водитель. Бабушка, дедушка, курчкаряба, лишь бы бумаги были в порядке, а то вози старые кости в зад вперед из-за того, что печати нет. Я протянул а ему конверт. Ладно, буркнул дядька, запихивай бабушку. Можно мне с вами Дорепнева? Залазь, милостиво разрешил водитель и завел мотор. Подскакивая на ухабах и отчаянно дребезжая металлическими внутренностями, Рафик покатил вперед. Езды оказалась около пятнадцати минут. Сквозь замазанные окошки не было видно дороги, и я, полагавшая, что Репнево — это название подмосковной деревеньки — страшно удивилась, увидев вокруг блочные дома и деловито с н у ю щ и е машины. Вылазь, буркнул шофер. Конечная Репнево. Следующая Крематорий. Никак не отреагировав на грубую шутку, бабушка стала вставать. Я выскочила первой, помогла старухе спуститься и хотела было спросить, куда нам идти, но Рафик взревел мотором и исчез. Я растерялась. Здорово вышло, стою с полубезумной старушкой посреди улицы. Придется спрашивать у прохожих, где тут дом престарелых. Очевидно, бабушка еще не растеряла остатки ума, потому что она внезапно хрипло сказала: "Через дорогу пошли. Вон видишь, домик за забором прячется. о н о и есть!" Место проклятое, Репнево. Почему же проклятое? Для поддержания разговора поинтересовалась я, таща б а б у с ь к у к подземному переходу. Дом как дом, вполне даже симпатичный, на детский садик похож. Это свиду, вздохнула старушка, а внутри ад кромешный. Вот отдохнула в больнице, поела по-человечески, поспала на простынях до да на подушке и хватит. Конец, счастью, пожалуйте в сатанинское место. Одно не пойму, за какие грехи мне эти муки? Она бормотала и бормотала. Мне делалось все больше ее жаль. Наконец мы доплюхали до большой железной двери и позвонили в звонок. Высунулась румяная девка лет двадцати пяти. О, воскликнула она, Петровна, не померла, жива пока. с достоинством ответила бабушка. А мы уж решили все, отбросила ты полусапожки, радовалась девица. Вещи твои на склад сволокли, а место другое отдали. Ну погодь тут, сейчас сообразим, куда поселить. И она ушла, хлопая шлепками по голым пяткам. Бабуська навалилась на стену, у нее сильно дрожали руки. Ласковая у вас дежурная, хмыкнула я. Люси еще ничего. Тихонько ответила старушка. Вот Валентина, т а чистая гидра, может ударить. Самые хорошие тут на третьем этаже служат. Вот туда бы попасть. А вы попроситесь сейчас, посоветовала я. Может переведут? Бабушка мелко засмеялась. Что ты, милая, там платных держат. Кого? Ну, есть такие люди, которые еще не совсем совесть потеряли. Сдадут родителей в интернат, но не бросят, а платят за них. Вот таким все условия: палаты с одеялами, и телевизоры стоят, холодильники, кормят их нормально. Эх, да что там! Махнула старушка рукой. в а ш и заплатить не могут. Бабуся грустно улыбнулась. Так если бы дочка моя жива была, разве же бы отдала меня сюда? Никогда. Только все поумирали. И муж мой и дочь, а сын алкоголик. Раз в месяц является, когда пенсию выдают, и ругается, что я ему на бутылку не отсыпаю. Эй, Петровна! з а о р а л а с ь лестницы Люся. Дуй сюда в двенадцатую комнату. Ну, спасибо тебе. С достоинством кивнула бабушка и уползла. Я осталась стоять посреди длинного грязного коридора, куда выходило невероятное количество дверей. Ищете кого? Поинтересовалась вернувшаяся Люся. Да, заведующую. А зачем вам? Хочу сюда тетку определить. Но, ну, засмеялась Люся, не так это просто. Кучу бумаг собирать надо, даже в платное отделение. Так вы за деньги? Страшно оживилась Люся. в Ступайте на третий этаж, комната тридцать восемь. Там Вероника Глебовна сидит. Денежными пациентами она занимается. Стараясь не дышать глубоко, я поспешила по коридору к виднеющейся вдали лестнице. Окружающая обстановка действовала угнетающе. По протертому до дыр, потерявшему всякий цвет линолеуму, двигались, словно тени, замотанные в рванину старушки. Очевидно, администрация экономила на всем. Путь мой лежал мимо многочисленных комнат, двери в которых были открыты нараспашку. Обстановка напоминала тюремную. Железные кровати, выкрашенные краской невероятного колера, это к а й п о м е с ь ю между грязно-зеленым и мрачно-серым. Постельного белья бабушкам не давали. Впрочем, занавесок тоже не было в помине, а столы были накрыты газетами. Чем дальше я шла по коридору, тем сильнее сжималось сердце. Господи, не дай бог оказаться в старости в подобном месте, уж лучше сразу умереть. Ноги пронесли меня мимо столовой. В нос ударил отвратительный запах тушеной кислой капусты и чего-то т о ш н о т в о р н о г о Я взлетела на второй этаж и чуть не скончалась от вони, которую издавал находящийся по непонятной причине на лестничной клетке туалет. Зажимая нос рукой, я добежала до третьего этажа и покачала головой. Перед глазами нарисовалась иная картина, и до носа долетали другие запахи. Старикам у детей, которых нашлись деньги на оплату пребывания своих родителей в приюте, сегодня на обед явно варили курицу. Крепкий аромат свежего бульона плыл впереди меня. Под ногами уютно поскрипывала ковровая дорожка. Стены радовали глаз розовой краской, и попавшаяся по дороге медсестра не глянула волком, а ласково улыбнувшись, поинтересовалась: "Ищете кого? Веронику Глебовну?" А вот эту дверцу толкайте, там она. Снова улыбнулась женщина и крикнула: "Степанида, власивна, голубушка, вы зачем в коридорчик босиком вышли? Не дай бог простудитесь. Давайте носочки одену, тепленькие." Вымолвив эту фразу, медсестра осторожно взяла под руку старушку абсолютно безумного вида и повела в палату. Я тяжело вздохнула. А еще говорят, что иметь деньги стыдно. Ей Богу, тем, кто это утверждает, следует заглянуть в Репнево, сначала в муниципальное, а потом в платное отделение. Вероника Глебовна походила на царицу Екатерину: такая же полная фигура, величественная осанка и белые пухлые ручки, унизанные перстнями. При виде меня она улыбнулась только губами, глаза заведующие остались настороженными, холодными. Вы ко мне? Слушаю. Я решила седлать коня на ходу и заявила: обратиться в ваш дом меня надоумил Ежи Варфоломеевич Атрепьев. В лице дамы растаял лед. Она улыбнулась еще раз, теперь уже по-человечески. Очень приятно, что-то он давно не навещал Полину. Я постаралась изобразить, будто нахожусь полностью в курсе дела. Да занят был. Ясное дело, вздохнула Вероника Глебовна. Работает святой человек, так о жене з а б о т и т с я Знаете, не каждый из мужчин способен на подобные чувства. У меня на языке вертелась парочка вопросов, но задавать их было рано, и я принялась самозабвенно врать, излагая цель визита. Вкратце история звучала так: имею тетку, пожилую женщину, довольно больную и беспомощную. К себе взять ее не могу, потому что муж ругается, а бросить старуху совесть не позволяет. Вот и пришла узнать, возможно ли устроить ее в платное отделение, а главное, сколько это будет стоить. Вероника Глебовна спокойно ответила: «Возьмем вашу тетушку, а оплата зависит от ряда обстоятельств». «Каких?» «Пойдемте». Мы вышли в коридор. Заведующая толкнула ближайшую к кабинету дверь, и я увидела вполне уютную комнату с тремя нормальными кроватями, укрытыми не слишком новыми, но чистыми пледами. На тумбочках выселись настольные лампы. В углу тихо гудел маленький холодильничек. Возле стены стоял небольшой телевизор. Сидевшая в мягком кресле старуха отложила вязание и бодро отрапортовала: "Я в столовую не пошла, здесь кофе выпила. Неправильно поступаете, Татьяна Артуровна", укорила ее Вероника Глебовна. "Надо горячее кушать, кашу яичницу, а то где силы взять?" Потом она закрыла двери и сообщила: "Это самый дешевый и простой вариант. Комната многоместная, бабушки ходячие, ванная и туалет в коридоре. Есть и по лучше. Мне продемонстрировали помещение на двух и одного человека. Столовая общая", журчала Вероника Глебовна. "Хотите еду попробовать? Суп и впрямь о казался куриным, вкусным и наваристым, а на второе..." Сегодня предлагали отварного цыпленка и рис. Возле приборов стояли стаканы с компотом и лежала по мандарину. Изысков никаких, улыбнулась Вероника Глебовна, но стараемся угостить вкусненьким. Йогурты берем какие подешевле, фрукты, овощи, а по воскресеньям кексы подаем или тортик вафельный. Ну как нравится? Хорошие условия. У нас еще люкс имеется, только в нем сами знаете. Полина живет. Можно взглянуть. Вероника Глебовна на секунду замешкалась, а потом сказала: "Ну, раз вы хорошая знакомая Ежи Варфоломеевича, то думаю да." Она отвела меня в самый конец коридора и распахнула дверь. Мы оказались в маленькой, со вкусом обставленной однокомнатной квартирке. Небольшая прихожая, украшенная большим зеркалом, была чисто вымыта. Из нее вели три двери. Одна на кухню, другая в комнату, за третьей, очевидно, скрывался санузел. Загляните в спальню, тихо сказала заведующая. Я сунулась в богато обставленную комнату. Меньше всего она походила на больничную палату. Шикарный ковер, кровать из красного дерева, тяжелый стол, накрытый скатертью. В центре его в ы с и с я в а з а с я р к о ж е л т ы м и хризантема. м и Возле постели сидела женщина с книгой в руках. Ну как она? – спросила Вероника Глебовна. Обычно, – ответила медсестра. Вот читаем г о л д с о р с и телевизор смотреть не хочет. Сказав эту фразу, Сиделка поправила подушку в роскошной белой наволочке с ручной вышивкой, и я вздрогнула. Среди изысканных кружев виднелась маленькая желтоватая личика, просто череп обтянутый кожей. В ушах поблескивали большие бриллиантовые серьги. Я поежилась. Украшения на высохшей голове выглядели жутко. Полечко, ласково поинтересовалась заведующая, ничего не болит? Нет, п р о ш е л е с т е л а из подушки. Вот и хорошо. А я к тебе гостью привела. Но женщина не открыла глаз. Где ежи? Внезапно спросила она. Скоро придет, успокоила ее Вероника Глебовна. В командировке он. Потом заведующая шепнула: "Пошли". В коридоре я вздохнула полной грудью. Что с ней? Вы разве не знаете? Слышала только про болезнь Полины, но без подробностей. Вероника Глебовна открыла свой кабинет. Рассеянный склероз, страшная вещь. От чего о т это происходит с молодыми людьми? Лечить эту напасть не умеют, просто пытаются притормозить процесс. Но итог, как правило, один: полный паралич, потеря разума и смерть, что в данном случае, на мой взгляд, является не горем, а избавлением. Не всем ведь так везет, как Поле. Хорошо, везение. Заведующая посмотрела в окно. Трудно осуждать людей. Жить с инвалидом тяжело, да и дорого. Всякие памперсы, лекарства. Много денег уходит, и они не у всех есть. Вот и стараются избавиться от таких родственников. Впрочем, больным тоже не сладко. Все на работу убегут и бросят одного. Хорошо еще, если до воды дотянется, а то лежит до вечера голодный. А у Полины условия царские. Лучшая сиделка при ней. Еже Варфоломеевич для жены любые лекарства приносит. Чуть в каком медицинском журнале про новейшее средство напишут, тут же оно у Поли на столике. Из Америки, Германии, Франции надеется жену н а н о г и поставить только толку. Она махнула рукой. Я лихорадочно пыталась сообразить, как поступить, потом для себя неожиданно ляпнула: "Уж извините, обманула вас". Аккуратно накрашенные брови Вероники Глебовны взметнулись вверх. В чем? Мне не надо пристраивать тетю. Тогда зачем вы к нам? Я собралась с духом и выпалила. Живу в соседней с Еже Варфоломеевичем квартире, знаю про ситуацию с Полиной. Вот и решила предупредить. О чем? недоумевала Вероника Глебовна. Господи! А Трепьев умер. Бог мой! воскликнула заведующая. Ужасно. Инфаркт, да? Я ему говорила, Еже нельзя так рваться. Давай переведем Полину в обычную комнату. Ей ведь по большому счету без разницы, где лежать. Все равно с кровати не встает. н у за каким чёртом паралитику кухня и санузел? Помыться в общую ванну с везём? Но нет, платил бешеные деньги, и вот результат. Я хотела было сказать, что кардиолог покончил с собой, но потом передумала и тихо спросила: что же теперь будет с несчастной? Вероника Глебовна тяжело вздохнула. Мне очень жаль Полину, как, впрочем, и всех остальных. вынужденных жить в Репневе, но сами понимаете, держать ее в люксе не смогу. Эксклюзивные условия оплачены до января будущего года, а потом выкинете на улицу. Нет, конечно, возмутилась заведующая. У нас бывают подобные случаи, когда у платных п а н с и о н е р о в умирают единственные родственники, тогда их содержат в Репневе на общих основаниях. На первом этаже? Да. Сухо ответила заведующая и добавила, помолчав секунду: "Не могу же я из собственного кармана платить за всех. Да и нет у меня таких средств. На зарплату бюджетница живу. Я вспомнила железные кровати без белья, столы, накрытые газетой, почувствовала в носу запах тухлой капусты и вздохнула. Бедная Полина. После люкса на первый этаж. Может еще мать Еже Варфоломеевича, где деньги найдет?" сказала Вероника Глебовна. А у еже есть мать? удивилась я. Заведующая кивнула. Да, пару раз сюда приезжала. Правда раньше, а потом перестала. Наверное, постарела. Может, умерла? Да нет, покачала головой Вероника Глебовна. Звонит иногда, спрашивает, как там Полина. Небось надеется услышать, что умерла и сына освободила. Надо связаться с ней, пусть попробуют деньги раздобыть. А заплатить может любой, даже не родственник. Конечно, нам без разницы. Передаете в бухгалтерию сумму и все. У нас тут есть группа миграции. Анна Севастьяновна и Ольга Сергеевна. У их дочек нет средств на то, чтобы весь год оплачивать. Вот и помещают в платное отделение на три два, а то и на один месяц, как получится. Мы всегда идем на встречу. Дайте мне телефон матери Ежи. Вероника Глебовна не удивилась. и не стала задавать вопросов, а просто ответила: в карточке Полины только адрес. Можно посмотреть? Заведующая встала, подошла к большому сейфу, порылась и вытащила листок учета. Пожалуйста. Я уставилась на бумажку. Борисова Полина Марковна, девятая улица Емского поля, дом восемнадцать, строение шесть. Ближайшие родственники: Костоломова Таисия Федоровна. Отрепьев е ж е в а р ф о л о м е е в и ч проживают там же, телефона нет. Напротив фамилии покойного кардиолога ручкой другого цвета был приписан адрес и два номера: мобильный и домашний. Очень похожи й на хорошо знакомый мне номерок Бабкиной, только последние две цифры оказались другими.